Скоро она перестанет удивляться, когда на пороге их кафе будет возникать Максим Петрович. У него это входило в привычку. Но Маруся все равно удивилась, потому что он был не один, а с двумя девочками. Одной было на вид лет пятнадцать, а другой — десять. Девочки поздоровались и устроились на высоких стульях возле стойки. «Познакомьтесь, Маруся!» Это мои красавицы, Леночка и Олечка. Дочки, Маруся лихорадочно считала. Подсчеты вели к тому, что младшая еще могла быть его дочерью, но старшая... Во сколько же он стал отцом? В пятнадцать? Плохой она математик, раз ее расчеты никак не приводили к результату. Точнее, результат получался отрицательным. — Дочки, — подтвердил Максим, — крестные, — дочери моей сестры. Вы видели ее, когда я провожал ее в машину. И тут Маруся поняла, что Максим Петрович, очень похожий на мудрого старца из форта Боярд, культурно прошел мимо, когда она пряталась за деревом и скакала по сугробам, как русак от охотника, прижимая длинные уши к телу. И если он сейчас уточнит, что в этот момент ее видел, она провалится под землю. Но Максим Петрович сказал. Девочки собираются на каток, а к вам мы зашли за Клинтвейном. Говорят, он у вас вкусный. Кто говорит? Девчонки. Маруся снова взглянула на девочек и узнала старшую девочку. Визуально они были знакомы. Лена действительно часто приходила к ним в кафе с компанией друзей и подруг. Они заказывали и фирменный кофе, и безалкогольный глинтвейн, ели сладости и веселились. Им не нужен был повод для хорошего настроения. Такой возраст. Наслаждайтесь им, детки. Так им сделать глинтвейн, уточнила Маруся, и поймала себя на мысли что сама себя загнала в глупую ситуацию. И совершенно не удивится, если он ответит ее словами-подковырками. Как она ему тогда сказала? Сверхъестественная проницательность? Вопреки ее ожиданиям, он сказал. И им, и мне. Маруся кивнула и приступила к выполнению заказа. Она шустро орудовала, при этом... Движения ее были плавные и изящные. В них таилась любовь к своему делу. Она нарезала апельсин и лимон, засыпала в одноразовые стаканы сахар и налила из огромного термоса готовый навар с корицей и гвоздикой. Добавила в каждый стаканчик по звездочке Аниса. «Красиво!» — оценил Максим. «Хотите? Еще яблоко добавлю». «Хотим!» – за всех ответил Макс. Маруся исполнила желание и, закрывая стаканчики крышкой, предупредила. «Очень горячий. Хорошо, пока дойдем, он и остынет. Думаю, хватит времени». «Хотите прогуляться с нами?» – предложил он, и пока Маруся пыталась понять, в чем кроется умысел, а именно этим она и занималась. Все ее размышления бежали красной строкой по лбу. Там было написано «Подвох». Пояснил. «Девочки хотят на каток, а я их провожу». И Маруся согласилась. Вот не собиралась, а согласилась. Она кивнула, но сделала это так, как будто сама туда собиралась, а тут компания нарисовалась. Гордость не позволяла по-другому кивать. Она стянула с себя фартук, передала его Игорьку. Парень что-то промычал, то ли одобрил, то ли возмутился, она не поняла, а разбираться не стала. Она шмыгнула в подсобку и первым делом осмотрела себя в зеркале. И пока надевала дубленку, осматривала, и пока натягивала шарф, осматривала. И не сводила с себя взгляда, когда поправляла шарф и оттягивала оттопыренную дубленку. И долго не могла понять, чего не хватает. Ах, да, поняла. Помады. Она подкрасила губы и только сейчас признала себе, что наряжается ради Максима. Ну и что, разве это плохо? Зато она красивая и счастливая. Они шли по аллее. Девочки спорили. Оля просила сестру взять ее с собой во взрослую компанию. А Лена не хотела и говорила, что маленькая еще. Такой обычный спор старших и младших поколений. Маруся молчала и ловила на себе взгляд Максима. Впервые в жизни она молчала. Чувствовала смущение и не знала, как себя вести. Все изменилось, когда ей на голову приземлилась шишка, стукнулась и отскочила. Это видели все, включая белочек, которые хулиганили на ветках сосен. После недолгой паузы Максим прыснул смехом. Девочки звонко засмеялись. Маруся ахнула, закинула голову вверх и захохотала. «Хорошо, что сосна, а не кокосовая пальма». Вся тяжесть неловкости лопнула, как мыльный пузырь, в который попала шишка. Максим Петрович отправил пустой стаканчик в урну и сказал, «Теперь я понимаю, почему у вас в кафе полно клиентов». «Почему?» Она не знала, может, он подкалывает, и ей придется обидеться. А этого не хотелось. От его ответа зависела ее дальнейшая жизнь. Ну, хорошо, не жизнь, а прогулка на каток. Или разворот в обратную сторону. Глинтвейн вкусный. В чем секрет? Запланированная обида отменялась. Жизнь налаживалась. Никакого секрета, заверила она. В нашем глинтвейне основной ингредиент – клюква и цельные специи, а не молотые которые потом скрипят на зубах, как песок. На центральной площадке парка вокруг фонтана поставили заборчик и обустроили каток. Фонтан, который летом радовал музыкально-водным представлением, накрыли огромным глобусом, и теперь планета подсвечивалась изнутри. И сейчас здесь было столько народу, что некуда было бы упасть недавней шишки И вообще можно было затеряться. Народ весело шумел. Откуда-то плыла музыка и растворялась в верхушках сосен. Олечка припрыгивала в предвкушении. Леночка выискивала глазами друзей с надеждой, что сможет оставить младшую сестру на дядю Максима, а сама стартанет с друзьями. Друзья нашлись, но дядя Максим позвал их в свою компанию. У него был другой план, сильно отличающийся от Леночкиного. Он организовал общую игру, что и подросткам в ней было не скучно, и младшей весело. В этой игре и Марусе отводилась роль, и он долго ее уговаривал встать на лед. Она отнекивалась, придумывала причины для отказа. И пока они болтали, коньки ее размера разобрали. Маруся победила и осталась стоять с другой стороны заборчика. Максим вызвался первым быть ведущим в догонялках. Дождался, когда все расползутся по катку, и устроил погоню. Самое удивительное, что детям было интересно в его компании. Они веселились, несмотря на усталость. Он догонял одного. Разворачивался и катился в другую сторону. Естественно, Олечку он взял под свою опеку, потому что она была легкой целью для подростков. Максиму приходилось ее прикрывать, когда ведущий катил к ней. Он брал ее за талию и ускорялся. Девочка смеялась и показывала язык. С дядей Максимом никто ее не поймает. Маруся смотрела как Максим справляется с двумя разновозрастными племянницами и их друзьями. И какое-то новое чувство пробралось ей в душу и обосновалось, сроднилось и напомнило полет птичек, их движение крылышками и дуновение ветерка, трепетное, нежное, успокаивающее, очень теплое, согревающее в морозный день, И выталкивающая остатки неприязни и нездоровой конкуренции за территорию. Что это вообще такое? Устраивать борьбу ради денег. Войну за квадратные метры. Бой ради прибыли. Но тут Маруся вспомнила, что не она начала эту войну, а этот прекрасный молодой человек. При виде которого она ощущает пархание синичек. Маруся наблюдала за компанией и не могла совладать с трепетным чувством счастья. Прекрасный молодой человек оглянулся, поймал ее взгляд и улыбнулся. Маруся в ответ тоже улыбнулась, но ей показалось, что она расплылась в улыбке, поэтому смутилась. Он помахал ей. Она в ответ, она окончательно убедилась, что ведет себя как юная девица, на которую обратил внимание первый и единственный красавец школы номер семь. Маруся покраснела, что с ней не бывало со времен учебы в той самой школе. Максим направился к ней. Она лихорадочно соображала, заметит ли он ее красные щеки. Заметит. Но этому есть ложное, но логичное объяснение. Мороз щиплет. И он заметил, как волшебно она покраснела. Он вообще все замечал. Он подкатил к бортику, не рассчитал, а может, наоборот, все рассчитал. И остановился слишком поздно, чуть не врезавшись в Марусю. И теперь стоял настолько близко, что она забеспокоилась а не услышит ли он стук ее сердца, которое собиралось выскочить. Она в бассейне не чувствовала себя настолько романтично в одном купальнике, как сейчас в двух кофтах и дубленке. Макс был разгорячен, чуть устал, но улыбался. — Может, коньки освободились? — спросил он. — Нет, — махнула она рукой. — Я спрошу. Он оттолкнулся от бортика, собираясь прокатиться к пункту выдачи коньков. Но Маруся схватила его за руку, остановила. — Не надо, я не буду кататься. Он перехватил ее руку. Он так и держал ее, и как бы ей не хотелось остаться в теплых и нежных руках, она аккуратно высвободилась и скромно улыбнулась. Рядом с ними плюхнулась девочка. Проехалась на пятой точке, потерла ее, встала и покатила дальше. «Признайтесь, Маруся, не умеете кататься?» «Ну, почему же?» «Так вы не бойтесь. Я научу. Я придержу». Позже Маруся пыталась объяснить себе свой ответ, но не смогла. Скорее всего, ее напугало это его «придержу». Она явно представила как он ее придерживает за талию, обнимает и направляет, держит руки и помогает катиться. Не знаю, как для него, но для нее сегодня это все настолько интимно, даже больше, чем поцелуй в бассейне. Поэтому она ответила, нет-нет, даже не уговаривайте, не пойду. Возле них прокатывались взрослые и дети. Леночкина компания продолжила игру в догонялки. Мальчишки убегали, если так можно выразиться, с учетом того, что они на коньках. От Олечки дурачились, толкались, опережая друг друга. Проезжая мимо Макса и Маруси, один толкнул друга. И тот, пролетая, толкнул Максима в спину. Он не устоял и тюкнулся в Марусю. Попал лицом в шею, проскользнул под шарф, Быстро выскользнул, но Маруся могла поклясться, что он успел ее чмокнуть. Максим с криками «Догоню!» поехал за пацанами. А Маруся потрогала шею, поправила шарф и попыталась себя убедить, что ей все показалось. Мороз, веселье, каток, смех, радость, музыка, его близость теплые нежные прикосновения, взгляд, прохладные губы действуют на нее расслабляюще и романтично. Она сошла с ума. Ну или просто заболела. У нее аритмия при виде Максима. Врать самой себе – дело неблагородное и опасное. Поэтому она призналась. Максим ей неожиданно нравится. Она хотела его отвадить, а сама влюбилась. И что теперь с этим делать, она катастрофически не знала. Максим прокатился кружок по катку, не исполнив свои игривые угрозы, не догнал и вернулся к Марусе. — Ну, так что, Маруся, идем кататься? — Нет. — Вы меня боитесь? — Чего это? С чего вы взяли? Она старалась говорить убедительно. — Боитесь. «Почему вы не признаете мою правоту?» «Потому что вы слишком самоуверенный, так нельзя». «Можно. Признайтесь, я вам нравлюсь». Она захлебнулась от его наглости. Он смотрел ей в глаза, ее раздражал его пристальный взгляд с веселыми искорками. Чертята устроили костер. «Наверное, это была издевка» и как ему удается постоянно вводить ее в неловкое положение. «Вы ошибаетесь», — металлическим голосом соврала она. «Вас это тешит, потому что вы нравитесь сами себе». И все. Она развернулась и пошла от катка. И только сквозь веселый гомон людей и мягкую музыку услышала его голос. Маруся, я не хотел вас обидеть. А как всегда обидел, пробубнила она сама себе.